8 марта 2012 года, четверг, Москва. Вчера вечером меня привезли из больницы домой, а мне совершенно не хочется здесь находиться. Московская квартира перестала быть для меня тем родным пристанищем, куда хотелось бы возвращаться отовсюду. Неприятно то, что муж никогда, ни давно, ни теперь не приезжает забрать меня из больницы. Исключение составляет единственный раз, когда Дмитрий привез нас с Миланой из роддома, и то удивительно, что он оказался в Москве. За десять дней до родов супруг преспокойненько оставил меня на сносях на попечение моей мамы, а сам укатил в делово-развлекательное путешествие за границу. Не так далее мне нужно было задуматься о его жестокости. Но какое там! Я была влюблена, как преданная собачонка. В ночь, когда он приехал из США, у меня раньше срока начались роды. Может, я так сильно переволновалась, что его нет рядом. Сейчас же Дмитрий вообще перестал себя чем-либо утруждать. Вроде фразы «Будь счастлива», что послал за тобой машину с водителем. Что ж, я такого чурбана бесчувственного выбрала в мужья. Теперь поздно об этом говорить и думать поздно. Лучше бы я сейчас была в Подмосковье, окруженная заботой действительно близких мне людей, а не здесь, в Москве, куда они не приедут. Дмитрий и Миланой обошлись в эти дни без меня, только донимали звонками. Ничего, справились, хотя я и не сомневалась, ведь когда проводились курсы химиотерапии, они неплохо ладили друг с другом. Правда, потом три месяца пришлось разгребать то, что они накосячили, не всегда добросовестно выполняя школьные домашние задания. Сегодня с утра муж и дочь сходили за букетом роз и поставили в моей комнате в большую вазу. Я знаю, что это с подачи дочки. Милана нарисовала открытку и поздравила меня с 8 марта. И все было бы замечательно, если бы в душе не царил раздрай после приезда 5 марта в клинику Олега. После его заботливых ухаживаний, которыми я не была избалована, такую обо мне заботу проявляли только родители. И вот теперь Олег. Оказавшись дома, мне приходится делать вид, что все хорошо. Казалось бы, все чем, но неотвратимо пророчество. И колит меня одиночество отточенным карандашом. В кругу самых близких друзей... Среди ли большого семейства ловлю я в себе лицедейство и фальш каждой фразы моей, при том, что противен обман и правду сказать очень хочется, но снова грозит одиночество, и я подчиняюсь словам. Милана и Дмитрий накупили продуктов и готовили что-то сами там, на кухне. Дочь только изредка прибегала спрашивать, где лежат специи. Еду мне подали в постель, ведь я лежу пластом. Уже много раз замечала, в больнице почти бегаешь, а как переступишь порог квартиры, ляжешь и все. Это не притворство. Не люблю и не поощряю вранье. К нему у меня стойкая аллергия. Так что если я лежу, то мне действительно плохо. Операция есть операция. Поднимается температура, придется опять глотать антибиотики. Трудный для меня в этом году выдался женский праздник и физически, и морально. Ведь в отношениях с Димой так ничего и не прояснилось. Перед отъездом в больницу в понедельник я его спросила. «Дмитрий, посмотри мне, пожалуйста, в глаза и скажи по возможности честно, ты собираешься со мной разводиться или нет?» «Что за глупости ты говоришь?» Сразу последовал ответ. «Конечно, нет». Но я-то понимаю, что это может быть трёп чистейшей воды перед операцией, чтобы не было осложнений, и, соответственно, я не осложняла жизнь Диме, растила Милу в Москве в то время, пока он живет с кем-то там, в Новосибирске. Вечером я смогла дойти до кухни, чтобы поужинать со всеми за празднично накрытым столом. Мила сразу мне выдала. «Мамочка, а мы тут с папой посоветовались, и он дает нам деньги на поездку в Италию, на Альбарело. Он мне обещал. Помнишь, как мы с тобой недавно фотографии смотрели? Мне так хочется увидеть Италию самой, а не на фотках». «Дмитрий, неужели это правда?» — спросила я, а сама подумала. Вот Ветлана, умничка. Теперь поднимать этот щекотливый вопрос не нужно. Самое главное, что я ее ничему не получала. Совесть моя чиста, и все получилось естественно. Тягостные разговоры о финансировании поездки рассосались сами собой. Да, Марго, правда. Раз уж я обещал Милане, и предоплата уже внесена, поедем втроем на две недельки отдохнуть. Что-то я тоже вымотался со своими стройками. Спасибо тебе, родной. Мы с Миланой очень рады. Это замечательный подарок к восьмому марта. Правда, малыш? Конечно, мамочка. Это так здорово. А мне сразу вспомнились строчки про Альбареллу, написанные перед Новым годом. Это сон. Итальянское взморье. Он когда-нибудь сможет продлиться. Зимним вечером вспомнится вскоре всей мечте неминуемо сбыться. Розоватые крылья фламинго не пригрезились, были воочию, а смолистого запаха дымка проплывала по острову ночью. «Неужели я опять увижу Италию? Ту Италию, с которой почти распрощалась в прошлом июне? Это знак свыше, что все будет хорошо!» Пронеслась радостная мысль. Настроение сразу улучшилось и стало наконец-то восьмимартовским, спросила у Дмитрия. А когда ты уезжаешь, сам понимаешь, это не для того, чтобы тебя выставить, а чтобы спланировать свое дальнейшее существование. Не факт, что я уже с завтрашнего дня с легкостью буду выходить на улицу. Я предполагаю, что уеду 10. 10 марта, послезавтра. Там ведь выходной изменили. Воскресенье перенесли на пятницу. Надеюсь, к этому времени ты сможешь самостоятельно отводить Милану в школу. А в музыкалку... Ее будет возить Павел. Не знаю. Надеюсь, что к воскресенью все будет нормально. А между строк можно прочитать. Развод или разговоры о таковом откладываются на неопределенное время. Слава Богу. Дмитрий много средств тратит на нас с Миланой. Не значит ли это, что он все же не планирует со мной расстаться в ближайшее время, даже если это его решение продиктовано любовью к дочери? Я давно считаю, что количество потраченных на женщину денег определяет отношение к ней мужчины. Чем больше тратится, тем нужнее она в его жизни, тем серьезнее отношения между ними. Не тратит, значит, по большому счету, ему все равно, существует она в его жизни или нет. Хотя, может, в чем-то я и не совсем права. Выше изложенное касается не только чисто материальной сферы, Если мужчина ради завоевания определенной женщины готов расстаться с некоторыми суммами, если он обдумывает презенты, пишет ей стихи, значит, эта женщина ему действительно не безразлична, значит, чем-то зацепила. Или для мужчин есть существенная разница между завоевыванием и продолжением отношений?